Резолюция первого съезда 4 апреля 1917 года. Но помимо декларативных выступлений в повседневной жизни Совета и Исполнительного комитета, все речи, все разговоры, разъяснения, выступления, печатные материалы пленума, отдельных групп, отдельных лиц, рассылаемые по стране и фронту, Все они клонили к разрушению авторитета правительства. Ненарочно, но постоянно, говорит Станкевич, комитет наносил смертельные удары правительству, сознательно разрушая дисциплину в армии приказом номер один, декларацией прав солдата и постоянным воздействием на военное законодательство и войсковые организации, унизив И обезличив командный состав, совет одновременно возвещал, что армия сильна лишь союзом солдат и офицерства, что командному составу должна быть предоставлена полная самостоятельность в области оперативной и боевой деятельности, решающее значение в области строевой и боевой подготовки. Любопытно, кто же направлял военное законодательство по пути демократизации, ломая все устои армии, вдохновляя Поливановскую комиссию, связывая по рукам двух военных министров. Состав лиц, выбранных в начале апреля от солдатской части Совета в исполнительный комитет, определяется так. Офицеров военного времени один, чиновников два, юнкеров, 2. Солдат тыловых частей – 9. Солдат писарей и нестроевых – 5. Характеристику же их предоставляю Станкевичу. Вначале попали истерические, крикливые и неуравновешенные натуры, которые в результате ничего не давали комитету. Потом вошли новые, с завадей, и Бинасиком во главе. Последние добросовестно, насколько в силах, старались справиться с морем военных дел, но оба были, кажется, мирными писарями в запасных батальонах, никогда не интересовавшимися ни войной, ни армией, ни политическим переворотом. Наиболее ярко двойственность и неискренность Совета выражались в вопросе о войне. Левые интеллигентские круги и революционная демократия в большей части своей исповедовали идеи Циммервальда и интернационализма. Естественно, поэтому, что первое слово, с которым Совет обратился к народам всего мира 14 марта 1917 года, было «мир». Но мировые проблемы, бесконечно сложные, сплетении национальных, политических, экономических интересов народов, расходящихся в понимании предвечной мировой правды, не могли быть разрешены таким элементарным путем. Бетман Гольвик ответил презрительным молчанием. Рейхстаг 17 марта 1917 года большинством голосов против голосов обеих социал-демократических фракций отклонил предложение о заключении мира без аннексий. Немецкая демократия устами Носке сказала, нам из-за границы предлагают устроить революцию. Если мы последуем этому совету, то рабочие классы постигнет несчастье. В стане союзников и среде союзной демократии советский манифест вызвал лишь недоумение, тревогу, И неудовольствие, особенно ярко выраженное в речах прибывших в Россию Тома, Гендерсона, Вандервельда и даже нынешнего французского большевика Кошена. В дальнейшем, к слову «мир» Совет прибавил новое определение «без аннексий и контрибуций на основе самоопределения народов».